Новый план. Дьявол в мелочах. Для начала альтернативному плану нужно придумать название. Барбаросса тут явно не годится, так как это название привязано к вполне определенной реальной операции. Чтобы не вносить путаницы, альтернативный план должен иметь свое уникальное название. У немцев была традиция цветных кодовых наименований. Так, план войны с Польшей получил наименование «белый» — «фал-вайс». План наступления мая сорокового года на Западе — «желтый» — «фал-гельб». Незанятых цветов в этой линейке осталось немного, но позволю себе выбрать серый — «фал-грау». Итак, предположим что немецкое военное планирование сохранило ту идею, которая была выдвинута в июле 41 -го года, то есть наступление на Москву, сохраняя примыкание к Балтийскому морю, после чего обход северо-русской группировки, находящейся на Украине и Черноморском побережье. Это означает, что Москва станет шверпунктом плана Грау. Трудно, конечно, точно просчитать, как распределили бы силы германские штабисты в результате проработки этого плана. Разделение на три группы армий, скорее всего, состоится. Францию атаковали три группы армий. Было бы странно, если бы большее число соединений отправилось в восточный поход под управлением всего двух групп армий как это предполагалось в разработке Маркса лета сорокового года. Несомненно также, что две танковые группы на московском направлении будут существенно усилены. В том случае, если новый план не потребует радикального увеличения танковых сил, количество танковых соединений в вермахте остается неизменным. Собственно, создание, например, пятой танковой группы представляется утопией, К тому же решению о реорганизации танковых войск последовало задолго до подписания директивы номер 21. Это означает, что можно и нужно оперировать теми соединениями, которые имелись в реальном 41 году. Усиление группы армий на московском направлении означает, что три моторизованных корпуса вряд ли окажутся в составе группы армий ЮГ. Соответственно, Можно допустить, что 48-й танковый корпус Кемпфа и 14-й танковый корпус фон Виттерсгейма окажутся в группе армий «Центр». Пусть первый будет состоять из 16-й и 13-й танковой дивизии и 25-й моторизованной дивизии, а второй — 9-й танковой дивизии и моторизованной дивизии «СС Викинг». В группу армий «Юг» попадает только третий танковый корпус в составе 11 и 14 танковых дивизий и 16-й моторизованной дивизии. Выделять один танковый корпус в танковую группу бессмысленно, поэтому танковых групп в плане ГРАУ должно быть только три. Первая в Прибалтике в составе группы армий Север. Вторая и третья в группе армий Центр. Соответственно, Вторая танковая группа получает в качестве резерва 48-й танковый корпус. Третья танковая группа 14-й танковый корпус. Таким образом, силы второй танковой группы возрастают до семи танковых дивизий в четырех корпусах. Силы третьей танковой группы до пяти танковых дивизий в трех корпусах. Одним из важнейших элементов планирования и подготовки здесь является кадровый вопрос. При подготовке «Барбароссы» команда, успешно сокрушившая Францию в 1940 году, была разбросана по разным группам армий. Наиболее опытный командующий объединением класса танковая группа «Эвальд фон Клейст» был направлен на Украину. С одной стороны, киевский особый военный округ считался крепким орешком. Для его сокрушения требовался опыт человека, который еще в сороковом году командовал танковой группой из нескольких танковых моторизованных корпусов. Уже будучи в советском плену, Клейст охарактеризовал свойства этого объединения любопытным и даже где-то поэтическим сравнением. Танковую группу как средство оперативного управления армейской группировкой можно сравнить с охотничьим соколом, который парит над всем оперативным районом армейской группировки, наблюдает за участком боя всех армий и стремительно бросается туда, где уже одно его появление решает исход боя. Однако на Украине сильный командующий Клейст был буквально подмят под двух харизматичных лидеров, командующего шестой армией Вальтера фон Рейхенау и командующего группой армии «Юг», Герда фон Рундштетта. С последним Клейст бился за независимость танковой группы еще в мае 1940 года во Франции. Тогда у него имелась поддержка Гудериана. В июне 41-го года Клейст в какой-то мере оказался в одиночестве. Откровенно говоря, ему было уже тесно в роли командующего танковой группы, которую подчиняли армии Рейхенау. С другой стороны... В Белоруссии и под Смоленском в июле 41 -го года командовать танковой армией довелось такому человеку, как фон Клюге. Этот командующий, как его называли, Клюгер Ханс, умный Ганс, был неплохим военачальником, но он не слишком подходил для руководства крупными мотомеханизированными соединениями. Командуя четвертой й танковой армией, он попросту не справлялся с Готом и Гудерианом одновременно был даже момент, когда Клюге слег в постель после очередной битвы с энергичными танковыми командирами. Понятно, что страдали в этом случае в первую очередь интересы дела. Довольно странно, что командовать 4-й танковой армией назначили командующего четвертой полевой армией Клюге. В сущности, штаб Обычной пехотной армии был просто переименован, ему только придали больше подвижных средств связи, в том числе связные шторхи. Соответственно, для управления пехотными соединениями, вышедшими из подчинения Четвертой армии, к люге вводился еще один пехотный штаб управления Второй армии Вейхса. Создание танковой армии оказалось необходимым в реальной «Барбароссе», тем более оно будет необходимо в плане «Грау», хотя бы ввиду возрастания количества танковых соединений на направлении главного удара. Очевидно, что для руководства танковой армии нужен особый человек. Кто же это? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Эвальд фон Клейст. И наиболее разумным решением для германского верховного командования является формирование штаба танковой армии заранее, еще до начала кампании. Она просто должна будет выйти на сцену в нужный момент. В реальном 41 году танковая армия унаследовала номер от полевой армии. В плане Грау можно изначально присвоить новому объединению номер один, то есть будет создан штаб первой танковой армии. Сообразно заранее назначенному командующему танковой армией, также имеет смысл назначить командующих танковыми группами, наступающими в центре на московском направлении. Представляется, что лучшими кандидатурами тут являются Георг Рейнгард, вступивший в Восточную кампанию командиром 41-го танкового корпуса, и Гейнс Гудериан, действительно назначенный с должности командира танкового корпуса, командующим танковой группой. Эти два танковых командира действовали одной командой во Франции в сороковом году. Рейнгард позднее, уже осенью 1941 года, был назначен командующим танковой группой. В 1942 году он стал командующим танковой армией, а к 1944 году дорос до командующего группой армий «Центр». Собственно, это стало его последним назначением. В сущности, толковый танковый командир большую часть войны прокомандовал пехотными соединениями. Напротив, для методичного Германа Гота более подходящим назначением является командование первой танковой группой на вспомогательном направлении. Для него не было бы столь болезненным подчинение танковой группы полевой армии, В реальном 41 году он проявил себя энергичным, но лояльным командиром. Итак, у нас выстраивается альтернативный состав командующих. Первая танковая группа «Гот», вторая танковая группа «Гудериан», третья танковая группа «Рейнгард». Также в тылу группы армий «Центр» по новому плану компании формируется особый штаб. Первая танковая армия фон Клейста. Ему же до начала операции подчиняются резервы танковых групп 48 и 14 танковые корпуса. Сама же армия будет введена в действие после первых боев, которые покажут реальную группировку и силу сопротивления Красной Армии в Белоруссии. Гудериан же получит возможность использовать все три своих танковых корпуса в первом ударе. Имея такого сильного союзника, как Клейст, танковые командиры смогли бы отстоять самостоятельность своих соединений. Схема ввода в бой танковых групп могла быть оптимизирована под задачу глубокого прорыва через неплотно занятые пограничные укрепления. Соответственно, наилучшим вариантом представляется следующий. Полоса наступления обеих танковых групп занимается одной и двумя пехотными дивизиями, которые лишь оказывают содействие в прорыве. Исключение составляет только Брестская крепость, для штурма которой будет выделена пехотная дивизия. Остальные пехотные дивизии в полосах наступления танковых групп остаются в глубине. Они втягиваются на советскую территорию только после ухода танковых групп в прорыв. В реальном В 1941 году совместное наступление пехоты 9-й армии и 3-й танковой группы привело к сужению полос наступления и сокращению числа, используемых для наступления танковых соединений дорог. Если же из двух левофланговых пехотных корпусов 9 армии оставить только по одной дивизии, то 3 танковая группа сможет прорываться на широком фронте к Неману. После преодоления приграничных укреплений и прорыва в глубину построения советских войск в Белоруссии, танковые группы под управлением штаба танковой армии устремятся дальше на восток. Может возникнуть вопрос, а в чем выигрыш? Ведь в действительности Смоленское сражение началось, когда не все части дивизий 22, 20 и 21 армии заняли назначенные им позиции – Однако есть существенная разница между неприбывшим батальоном и неприбывшим полком. Обстановка летом сорок -го года могла существенно измениться буквально в считанные дни. Например, Полоцкий ур стал в реальном сорок году крепким орешком. Попытки взять его штурмом силами третьей танковой группы потерпели неудачу. Сопротивление занимавших этот укрепрайон частей Красной Армии было сломлено немцами только с подходом пехотных дивизий. Однако приказ занять доты 174-я дивизия Зыгина получила только 29 июня. Он предписывал к рассвету 30 -го, 6 го занять все доты гарнизонами, приведя их в боевую готовность. Следовательно, если бы 28-29 июня даже чехословацкие танки 38Т 3-й танковой группы подошли к Полуцкому Уру, у них имелись все шансы на его быстрое преодоление. Без полевого заполнения доты бы продержались недолго. Как трудно догадаться, это не единственный пример, так 17-я стрелковая дивизия полковника Чернюгова прибыла в район Жлобина только 3 июля 1941 -го года. Она заняла оборону по восточному берегу реки на фронте аж 25 километров с сохранением необходимого плацдарма на западном берегу реки в районе, собственно, Жлобина. То есть 3 июля 1941 года оборонять рубеж Днепра под Жлобино было почти некому. Командовавший в 1941 году 186-й стрелковой дивизией 22-й армии генерал Бирюков вспоминал, что 3 июля 170-я стрелковая дивизия закончила прием от нас укрепленного района, До этого, как писал Береков в статье в ВИЖЕ, ему пришлось Сибирский УР до прибытия 170-й стрелковой дивизии оборонять 238-м стрелковым полком. Сибирский УР – это 65 километров по фронту. Пусть даже полк 186-й дивизии занимал не весь этот фронт. Плотность обороны до первых дней июля, как мы видим, была просто чудовищно низкая. При таких плотностях вытянутые в линию части армии внутренних округов оказались бы просто разорваны в клочья, подошедшими с запада танковыми корпусами. Как мы видим, даже несколько дней могли радикально изменить обстановку. Между тем командующий Третьей танковой группой ГОД поставил вопрос о рывке к Западной Двине еще 23 июня 1941 года. Тогда его предложение отклонили, перенацелив третью танковую группу на Минск. Минский УР передовые части ГОТа атаковали уже во второй половине дня 25 июня. Так что оценка времени прорыва к Полуцкому и Сибирскому УРам как 27-28 июня не представляется чересчур оптимистичной. Задержка немецких танковых соединений под Минском в реальном июне 1941 -го года по большому счету сыграло на руку советскому командованию. Было выиграно время на сосредоточение армий внутренних округов на рубеже Днепра. В свою очередь они дали бой на рубеже Днепра и под Смоленском и выиграли время на формирование новых соединений. Если же вместо Минска танковые дивизии устремятся дальше на восток, сценарий развития событий будет совсем другим. В сущности, это окажется классическая операция вторжения, нацеленная на срыв мобилизации и развертывание противника, о котором грезили многие генштабисты с момента появления массовых армий. По какому же сценарию могли бы развиваться события в случае принятия к исполнению немецким руководством гипотетического плана Грау? Мы можем их смоделировать, опираясь на историю реального 1941 -го года. Бои того страшного лета дают нам достаточно материала для расчета возможного хода боевых действий в несколько измененных условиях. Представьте, что ниже следующие строки – это текст из книги по истории, которую написали бы по итогам альтернативного развития событий.